Глава четырнадцатая. Решила, что латы надо бы первыми привести в порядок, но почему-то желания показывать их кому-то не возникло. «Их надо спрятать», — посмотрела на домового. «Как меч и корону! Что-то у меня прямо предчувствие какое-то!» «На чердаке есть небольшая комнатка, вход завален мебелью, а дверь спрятать», — потер ладошки Ерошка. Латы, как живые, собрались в единое целое, Мечи коронам корона мгновенно исчезли. Готово. В мешках продукты, но есть их я бы не стал, несколько сотен лет лежат. В воздух поднялись три плотно набитых суконных мешка. Куда их? В бочку с помоями, их крестьяне забирают, мешки исчезли. Платья устарели, домовой поднял их все рядом со мной, выглядели они откровенно ужасно. «Ветошь! Единственное ценное здесь! Украшение и пуговица! Явно с камнями!» Убрал. Вещи исчезли. Я с интересом смотрела на выстроившиеся восемь пар обуви. «Туфли нет, а вот эти высокие сапоги...» Я посмотрела нечто похожее на ботфорты. «Оставляем. Подойдут под мужской костюм, да и размер в пору. Они явно женские или детские». «А вот и пара мужских костюмов на тебя, хозяюшка. Почищу, приведу в порядок, и будет отлично смотреться». Домовой показал мне собранные комплекты. «Мне нравится». Пол немного освободился, показывая побольше, чем было видно с первого раза. Шкатулки все я смотрю с украшениями. Я с интересом подобрала и рассматривала одну из семи, которые были заботливо подвинуты к моим ногам. «И много». «Оставляем», — решил я, а собачка зевнула, и они исчезли. «Мило». Остальную мужскую одежду и обувь я решительно отправила в ветошь. «Что осталось? Книги, свитки, какие-то свертки, котелки, одеяло?» — посмотрела на лежавшие теперь отдельными кучками вещи. Набор для путешествия, начал пояснять домовой. Это палатка, теплая, двухместная, с кроватями, столом и даже железной печкой внутри. Он показал небольшой сверток, перевязанный бичевкой, на концах которых болталась печать. Оставляем, мало ли. Это набор с крупами. Это с чаем. Сохранилось хорошо, можно оставить. Ерошка раскрыл мешочки, выглядевшие небольшими. Специи. Он подобрал еще один. В этом сушеное мясо. Кто-то хорошо приготовился к побегу или путешествию. Оставляем, кивнула я. Нам тоже пригодится. Собака опять зевнула, и то, что было сложено возле ерошки, исчезло. Свитки и книги на стол, посмотрю, прежде чем убирать. Домовой мгновенно все убрал. Что еще? На полу лежало не так уж и много. Ерошка подвинул все к себе, поманив предметы рукой. Швейный набор, начал он перебирать. Просто отрезы чистой ткани, перчатки, платки, шляпки, чулки, сорочки. Все предметы разворачивались и демонстрировались мне. «Шляпки точно нет, перчатки только новые, старые выкинуть, тоже с чулками и бельем». «Ну и все». «Да, Ерошка быстро убрал мелкий мусор и пыль с пола, откуда-то взялась метла, которая мгновенно навела порядок». А теперь разберусь с книгами и свитками, и позже засяду за обучение». Я вернулась к себе в комнату, подхватив под живот собачку. Она мгновенно стала обычным саквояжем, хотя я, наверное, была бы рада живому существу. Внезапно поняла, что кроме ерошки у меня, по сути, никого нет. Саквояж моментально снова стал собачкой, которая удобно устроилась на кровати. «Она не живая», — понял меня домовой. «Просто откликается на твои мысли». «Я понимаю. И, наверное, уже с нетерпением жду, когда родится доченька», — вздохнула я. «Полгода промахнет глазом, не успеем моргнуть». «Промахнет ли?» — вздохнула я и, присев за стол, на котором не осталось места, начала рассматривать свитки. Их было около двадцати, некоторые даже с печатями, не скрыты. Возможно, это чьи-то письма. Начала с тех, у которых не было печати. Начала читать, пытаясь выникнуть в текст. «Это что-то типа дорожного пропуска. Видимо, когда-то было военное положение. Нам он точно не нужен», — отложил я свиток. «Распоряжение некой леди для ее дома или замка. Списки покупок и даже приданого для леди Юлианы Аур». Я снова посмотрела на отложенные свитки. На большинстве стояла именно ее подпись. А судя по датам, этот саквояж ее сопровождал всю жизнь. «А какой сейчас год? Здесь указано с 354 по 428». «Сейчас посмотрю в ежедневнике лорда». Ирошка мигнул, исчез и снова появился через пару секунд. «Прошло прилично времени. Сейчас 903 год от рождения мира». «Больше 500 лет. Получается, это был ее замок, а не серебряных драконов». «Очень интересно», — задумалась я. Она его получила в приданое от родителей, когда вышла замуж. Проверив еще несколько свитков, не нашла ничего интересного, кроме сообщения некому Вальтеру о рождении дочери. Видимо, отцу ребенка. Но зачем надо было сообщать это? Жили раздельно? Я словно кино смотрела, пытаясь разобраться в хитросплетениях записок и писем. Запечатанных оказалось пяти, в том числе три вчерашних. «Придется ломать печать?» – засомневалась я. «Эти сложи в какой-нибудь хороший сундучок или шкатулку и уберем в саквояж, пусть они хранятся там, где были». «В печатях давно нет магии, просто воск!» Ярошка где-то взял красивую деревянную шкатулку и сложил свитки в нее. Тогда смотрим, пожала плечами. Все равно мне было любопытно, что это. Вдруг это то, что как раз заканчивало историю леди Юлианы Аур. Уже интересней. Это дарственная. На этот замок на ее имя. Отложила его и взяла следующий. А это документ, подтверждающий, что девочку, что родила Юлиана, зовут Марианет, и она дочь короля Вальтера. Раньше признавали детей. «А сейчас мы в этом не нуждаемся», — посмотрела на Ерошку. «Малышке, не нужен такой папаша, который одним махом изгнал меня из дворца». Следующим был приказ для Юлианы никогда не покидать этот замок и ближайший город. К свитку прилагался артефакт, но его сейчас здесь не было, только документ. «Вот гад!» — буркнула я. «Сделала ребёночка, сослал в замок. Не кажется ли история знакомой?» «Все же странное совпадение. Опять король, опять беременность, и все тот же замок». Я сидела, окруженная старинными книгами и свитками, и чувствовала, как по спине пробегает дрожь. «Этот документ — разрешение всем потомкам леди Юлианы оставлять себе ренту и налоги с города Иманора. Все мальчики, рожденные от девочки Марионет, будут иметь приставку к имени Лорд». «Ого!» — удивился домовой так вот откуда пополняется тайный подвал. Вчера почувствовал чужой магический поток и увидел, как в горе еще прибавилось золото, хотя по слою пыли там очень давно не было пополнения. Ерошка покачал головой. «Подожди, тут написано «потомком». А кто потомок? Альберт? Может, он это и ищет?» Спросила я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «Может, и это...» Ерошка нахмурился. «А что в последнем свитке?» Я взяла в руки последний свиток, запечатанный сургучной печатью. Она выглядела хрупкой, но не поддавалась. Я опять умудрилась порезаться об какой-то острый кусочек. Буркнула я, показывая руку, на которой выступила капля крови. Она моментально впиталась в печать, и только тогда та сломалась, позволяя развернуть свиток. «А говоришь, магии нет!» — буркнула я. «Здесь семейное древо!» Я смогла разложить свиток на столе и прижала его края книгами, чтобы он не свернулся обратно. На нем были портреты людей, имена, даты рождения и смерти. Я начала читать имена, и мое сердце сжалось. «Здесь все потомки леди Юлианы», — сказала я, чувствуя, как во рту пересохло. «И здесь есть имя, которое мне знакомо». «Кто это?» — спросил Ерошка, наклоняясь ближе. «Это я», — прошептала я, указывая на портрет молодой женщины с длинными волосами и большими голубыми глазами. «Это я. Но я не помню, чтобы у меня была такая семья». «Может, это какая-то ошибка», — предположил Ерошка, но я покачала головой. «Нет, это не ошибка. Здесь написано, что я родилась в этом замке и что я потомок леди Юлианы». «Но я не помню ничего из этого!» «Может, это какое-то проклятие?» Ерошка задумчиво потер подбородок. «Возможно». Я вздохнула, чувствуя, как усталость накатывает на меня. «Но сейчас нам нужно сосредоточиться на том, что здесь написано. Теперь точно понятно, что Альберт ищет эти документы, и я не хочу, чтобы они попали в чужие руки. Нужно спрятать все. Я начала размышлять дальше, пытаясь понять, что еще может быть скрыто. Но чем больше я читала, тем больше вопросов у меня возникало. Кто такая леди Юлиана? Почему она оставила такое наследство? И почему последний потомок — это я? Здесь нет моей сестры. Может, я что-то путаю и просто сама решила, что мы сестры? Почему этого нет в моей памяти? — вздохнула я. Может, высшие силы помогают. «Какие еще высшие силы?» — свернула свиток и положила все в шкатулку. Та спряталась в саквояж, который опять стал обычной сумкой. «Боги, создатели, хранители...» «Я от этого далека, но, наверное, кто-то же отправил меня сюда. Я думала, что после смерти люди попадают в ад или рай». «Нам с тобой повезло получить второй шанс на жизнь». «Ты знал, что я просто душа, попавшая в это тело?» — Память у тебя, хозяюшка, отсутствует. Не глуп, я долго живу. Жаль, помочь не могу. Что знаю, говорю, я столько с прежней хозяйкой не разговаривал. Та только шпыняла, сделай то, сделай это. Не до разговоров было, да и мир другой. Я точно не здесь был до этого. Ну, — Но может быть, и правда высшие силы. — Только вот зачем? Как ты и я оказались здесь и именно сейчас? — А кто нам скажет? «Ладно, давай я разберу книги, и, наверное, надо садиться за обучение. Что у нас есть?» Взяла один из увесистых томов. «Сказки и мифы, наверное, не зря тут лежат. Почитаю. Все королевы мира». Прочла название второй. «Ну, допустим, остается. А остальное – это обучение магии. Ого!» Я перебрала все книги, понимая, что каждое, возможно, уникальное учебное пособие. Посвящены они были разным этапам, от первого до десятого уровня. Были даже основы алхимии и зелий «Я думаю, мне это не нужно. Встала из-за стола и удобно устроилась на кровати, взяв с собой только алхимию». «Ты же сказал, что магию мне дает дочь, а значит, когда она родится, во мне ее может и не остаться. Зачем я буду забивать свою память этими ненужными знаниями? Вот, смотри, все построено на ингредиентах, о которых я понятия не имею, а также магии». «Кто знает, если ребенок обладает уже с зачатия такой большой силой, то и у матери уже должен был существовать резерв. Значит, не все так просто. Лучше было бы, если бы все было проще». Прикрыла глаза, начиная дремать. «Как будем добивать Альберта?» «Злить пробовали, достоинства лишали, неожиданная встреча на чердаке была. Пощечину забыл». «Может, нежностью разбавить чуток? Еще чего, если только чем тяжелее пожалеть!» буркнула я. «Ну, мало ли, а так он же явно мучается от проклятия, не сам он все это творит». «Ой, бедно и правда, надо приласкать. А меня кто пожалеет, а?» «Я жалею». «Спасибо тебе, один ты у меня. И за это огромная благодарность тому, кто помог нам встретиться». Вздохнул я, окончательно засыпая. Кстати, идея приласкать не так уж плоха, выбесить его напоследок перед отъездом. Он же так искренне негодовал, когда посчитал, что это я лезу к нему с поцелуями. Проснулась с улыбкой на лице и в какой-то уверенности, что все изменится завтра. И точно к лучшему. «Ерошка, не забудь все из чемоданов в саквояж переложить. Книги тоже туда. Ты прав. Пусть лежат, мало ли. И завтра разбуди меня за час до того, как встанет кучер, чтобы успеть выйти из замка, пока он готовит лошадь и карету». «Как скажешь, хозяюшка», — вздохнул Ерошка. «Камушки твои переложил в сумку, ботинки тоже приготовлю, перекусить еще нужно взять, дел полно». «Вот, чай надо попить, перекусить и за учебу. Очень я хочу пару знаков изучить перед уходом», — хихикнул, находясь в хорошем настроении. «У меня точно все получится».